поочерение в центре внимания. Если бы популярный бихевиоризм считался религией, американских менеджеров нужно было бы признать настоящими фанатиками. Их вера в спасительную силу поощрений поистине безгранична. Не менее искренние последователи этой религии и их консультанты. В подавляющем большинстве корпораций программы мотивации сотрудников предполагают привязку зарплаты или других форм компенсации к тому или иному показателю результатов работы. По данным, опубликованным в 1986 году статьи, годовые программы поощрений для менеджеров использовались в 92% производственных компаний. В 90% компаний, входящих в список Fortune 500, в 1980 году применялись краткосрочные программы вознаграждения. Во время опроса сотрудников 179 корпораций Выяснилось, что в 94% этих организаций применяются те или иные формы программ поощрений и вознаграждений. 3/4 из 1600 организаций, чьи представители участвовали в опросе American Productivity Center, указали, что по состоянию на 1987 год у них используется плановое премирование и поощрение. Представители более 80% компаний, участвовавших в опросе в 1984 году, заявили, что повышение зарплаты лишь один из принятых в компании способов вознаграждения за достигнутые результаты. Чтобы лучше осознать, насколько глубоко эти руководители и их компаний уверовали в истинность модели Скиннера, нам нужно выяснить, что вообще думают на тему поощрения менеджеры, а также их консультанты и преподаватели бизнес-школ, что характерно Большинство из них и в голову не приходит ставить под сомнение целесообразность и ценность внешней мотивации. В любой книжке об организации оплаты труда обязательно говорится, что правильная система компенсаций должна быть привязана к результату. Автор продолжает: Не корректируя размер и характер компенсации в соответствии с оценкой полученного результата, мы фактически поощряем посредственных сотрудников и наказываем тех, кто работает лучше других. В бизнес-журналах мы регулярно встречаем подобные утверждения. Организации должны предлагать максимальные поощрения тем сотрудникам, которые лучше всех работают. Никакие другие подходы не способствуют росту продуктивности. А вот академический взгляд на поощрение. Чем теснее оплата связана с результатами работы, тем сильнее её мотивирующий эффект. Подобные заявления выглядят как стопроцентно истинные и как будто не нуждаются в обосновании, ведь никто не подвергает сомнению их достоверность. Сформулированная в начале научной работы эта мысль словно помогает авторам более уверенно перейти к более спорным темам. Нередко в качестве обоснования идеи о необходимости оплаты по результатам труда вспоминают о законе эффекта Торндайка, о теории равенства или теории ожидания. Из всех этих теорий делается вывод, что люди действуют лишь если рассчитывают что-то за это получить. И чем больше приз, тем упорнее человек будет работать. Если понятие определено слишком широко, особенно выражение что-то получить, теория выглядит слишком неопределённой. При слишком узком определении понятий, например, если рассматривается только внешняя мотивация, теория просто не соответствует действительности. Согласно теории ожиданий, Внешние и внутренние мотивации взаимно усиливают друг друга. В главе 5 я показал, что на самом деле всё как раз наоборот. И поэтому её сторонники склонны использовать самые разнообразные форматы оплаты по результату. Время от времени появляется статья или книга, где предпринимается попытка посмотреть на связанные с менеджментом вопросы с психологической точки зрения, на основе, к примеру, гуманистических концепций или теории психоанализа. Такие работы резко выделяются на общем фоне, но в реальности все они основываются на одной и той же психологической теории. Это бихевиоризм, получивший такое широкое распространение, что никто уже и не помнит, что это лишь одна из концепций. В основе любой теории управления человеческими ресурсами лежит предположение о мотивации людей, заметил Макгрегор. Несколько лет спустя он продолжил эту мысль, предположив, что управленческие практики могут также отражать приверженность теории, которую философы называют проблемой психосоматики. Существует общее мнение о том, что мотивация человеческих действий это механическая задача. Человек воспринимается как физическое тело в состоянии покоя. К нему необходимо применить внешнюю силу, и тогда он начнёт двигаться. Это и есть мотивация к деятельности. В незаслуженно обойденных вниманием сочинениях под общим заголовком The Great Jackass Fallacy, в которых идёт речь о заблуждениях, связанных с тем, что людей можно мотивировать с помощью кнута или пряника, Гэри Ливенсон замечает: С начала века появилось уже около десятка разнообразных философских систем, связанных с управлением людьми. И каждая предлагает собственный набор инструментов. Между этими системами немало отличий, но все они основаны на концепции поощрения и наказания. Положения бихевиоризма давно стали восприниматься как аксиомы. Бихевиоризм, как я описал уже в главе 1, основывается на определённых представлениях в отношении процессов обучения и человеческой природы в целом. Вот какую рекомендацию дают некоторые консультанты. Сотрудникам нужно предлагать поощрение, награду за обучение. Тогда появляется мотив осваивать и запоминать изучаемое. Во всей видимости, предполагается, что без поощрений люди не видят смысла осваивать новое. Нельзя сказать при этом, что практика применения поощрений никем не критикуется. Публикуется немало критических статей под броскими заголовками: почему поощрения неэффективны, как зарплата уничтожает мотивацию и тому подобными. Но по мнению авторов этих заметок, проблемы, связанные с системами мотивации и оплаты, объясняются лишь ошибками в их использовании. Большинство авторов вообще не затрагивают вопросы мотивации. Некоторые подчёркивают важность внутренней мотивации и даже говорят, что внешние факторы мотивации вызывают проблемы, но потом дают рекомендации, которые никак не берут в расчёт недостаток внешней мотивации, как будто эти авторы сами не понимают, насколько важна мысль, только что сформулировали. К примеру, только в одной из 30 глав сборника статей, посвящённых вопросам компенсации, поднимается вопрос о том, представляют ли деньги мотивирующий фактор. В тексте полно комментариев, вставивших под сомнение бихевиористский подход, а необходимость тонкой настройки системы поощрений. Но авторы, похоже, не до конца это понимают. Два других автора пишут, что в реальности людей мотивирует сама рабочая среда. А в ней должно быть взаимное уважение, коллеги должны уметь слушать и слышать друг друга и сообща работать над поставленными задачами. Но за несколько страниц до этого они же предлагают объяснение основополагающего принципа психологии. Чтобы добиться необходимого вам поведения, поощряйте его. Достаточно провести расчёты поточнее и обеспечить качественную реализацию или пригласить на работу очередного консультанта, и всё встанет на свои места. Даже те исследователи, которые наблюдают несостоятельность программ поощрения, спешат нас успокоить. Конечно, оплата по результату это принципиально правильный подход. Любопытно, что один из этих авторов в другом тексте замечает, что мало кто при перечислении недостатков системы оплаты по результату не завершает мысль рекомендациями, призванными обеспечить успешное внедрение этих самых систем. Нам лишь нужно научиться правильно его использовать. Любой, кто откроет публикации по этой теме 20-летней давности, обнаружит, что у них много общего с теми, которые появляются и в наши дни. Большинство экспертов и тогда, и теперь утверждают, что мы неверно применяем принципы оплаты по результату. Но несмотря на новые подходы, результат, похоже, остаётся прежним. Эта оценка системы поощрений могла бы появиться в журнале хоть сегодня, но вообще-то была опубликована ещё в 1975 году. Публикации экспертов, которые вникают в проблему достаточно глубоко, чтобы ставить под сомнение общепринятые гипотезы о человеческой мотивации, появляются всё реже. Как правило, чем активнее в книге или статье о бизнесе подвергаются сомнению или хотя бы анализируются бихевиористические принципы, лежащие в основе систем финансового поощрения, тем выше вероятность того, что книга написана больше 20 лет назад. Сейчас уже больше 40 лет. Обратите внимание, как раз в тот момент, когда социальные психологи стали осознавать непродуктивность инструментов внешней мотивации, в публикациях, связанных с менеджментом, начали реже говорить о недостатках этих инструментов. Уверенность большинства в эффективности поощрений и наказаний становится особенно очевидной, когда мы откладываем книги и журналы и начинаем просто слушать тех, кто управляет другими. Многие в корпоративном мире всё ещё придерживаются убеждений, которые Дуглас Макгрегор назвал теория X. Люди в целом работать не хотят, и если нам важно, чтобы они добивались хоть каких-то результатов, их приходится контролировать и принуждать, в частности, обещая материальные поощрения или угрожая лишить их таких наград. Теория X это вовсе не соломенное чучело, на котором удобно отрабатывать удар. Она оказывает существенное влияние на практику применения управленческих стратегий во многих американских компаниях. О том же пишет и Уильям Фуд Уайт, рассуждая о тех же предпосылках. Неужели есть ещё люди, которые действительно верят в теорию мотивации? Похоже, мало кто готов это признать, но и отказаться от этой теории большинство не готово. Эта точка зрения соответствует бихевиористской теории о том, что мотивация работает за счёт внешних подкреплений и с помощью оплаты достигнутых результатов. Том Питерс был прав, когда подытожил общепринятую позицию по этому вопросу следующим образом: Если вам удалось найти правильные инструменты мотивации, производительность непременно вырастет. Если предложить людям серьёзные и достижимые материальные поощрения, проблемы с производительностью должны исчезнуть сами собой. Том Питерс Год рождения 1942. Американский писатель, бизнес-гуру. В реальности же, если что-то и исчезает после применения поощрений, то это не проблемы с производительностью, а сама производительность. Поп-бихевиоризм, однако, предлагается нам не как одна из возможных гипотез. Он все больше приобретает статус религиозной догмы и кажется напрямую вытекающим из принципов капитализма. Частное предпринимательство основывается на том принципе, что поощрения должны зависеть от результатов труда, утверждает один из консультантов. Неприятие этого тезиса приравнивается к осуждению фундаментальных ценностей общества. Когда я некоторое время назад на бизнес-конференции начал критиковать систему финансовых поощрений, один из участников-бизнесменов воскликнул: "А вы не коммунизм ли здесь проповедуете?" Я не говорю, что в последние десятилетия в теории и практике менеджмента не произошло вообще никаких обновлений. Многие говорили и даже пытались реализовать инструменты, стимулирующие командную работу, представительное управление, предполагающее активное вовлечение коллектива, более вдумчивые и гибкие подходы к деятельности линейных менеджеров, а также инструменты для обеспечения непрерывных усовершенствований. Но именно в рамках подобных рекомендаций мы и замечаем бихевиористические принципы. Многие эксперты утверждают, что для внедрения подобных изменений мы должны использовать поощрение. Если вы хотите наладить командную работу, нужно делать акцент на вознаграждении рабочих команд, утверждает влиятельный теоретик в области менеджмента Эдвард Лоулер. Он считает, что организациям важно перейти от индивидуальных к командным поощрениям. И ему, похоже, даже не приходит в голову, что можно вообще обойтись без наград и стимулировать сотрудничество, не пытаясь принудить людей работать сообща с помощью подачек. В то же время практика конкурсного отбора лауреатов премии в области контроля качества, например, премия Болдриджа, в очередной раз задействует внешнюю, а не внутреннюю мотивацию, как замечает один из экспертов. Национальная премия по качеству Малкольма Болдриджа учреждена в 1987 году Конгрессом США. Эта ежегодная награда призвана улучшить систему управления качеством в американских компаниях и повысить их конкурентоспособность. Это же верно и в отношении практики поощрения сотрудников, которые прошли дополнительное обучение и приобрели новые навыки. Возможно, мы теперь награждаем людей не за то же, что и раньше, но по-прежнему опираемся на подкуп в точном соответствии с бихевиористской теорией. Нам необходимо, чтобы сотрудники постоянно стремились к развитию, тогда им нужно платить, чтобы они осваивали новое, говорит один из сторонников концепции комплексного и системного управления качеством. Бервик, бывший член жюри премии Болдриджа, рассуждает о потребности в факторах внутренней мотивации и в качестве примера приводит следующую практику: развешивание на стенах офисов фотографий сотрудников и награждение подарками. Некоторые консультанты утверждают даже, что и перед руководителями нужно развесить пряники, чтобы они активнее поощряли подчинённых. Например, Монро Гегель пишет: менеджер не мотивирован сокращать позиции, то есть увольнять людей или радикально менять систему поощрений, если его собственные доходы никак от этого не зависят. Вот и готов логотип для любой американской компании. Большой пёс держит косточку перед собакой поменьше. А та показывает такое же лакомство еще более мелкому собрату, и так до тех пор, пока и собак, и угощение станет невозможно разглядеть.